Глава 56. Змея успела укусить. Я на судьбу не взглядываю коса. В уединении слава не нужна. Дуфу. Небо на северо-востоке потемнело. Хансин видел это так же ясно, как если бы стояла в одном лет того места где неприглядно серое небо разошлось в стороны, обнажая многоярусный колодец. Он манил к себе, не позволяя игнорировать неслышимый человеческим ухом зов. И она подчинилась, вышла за ворота постоялого двора. «Благодетельница! Благодетельница!» Окружившие ее дети не давали пройти, хватая за широкие рукава платья. Ансин, до этого послушно скрывающийся в своей комнате от посторонних глаз, чувствовала себя осажденной стаей говорливых птичек. Это было непривычно и немного раздражающе. Ведь благосклонность простого народа — самая непредсказуемая вещь в мире. Сегодня осыпают цветами и благословляют, А завтра плюют в твою сторону с проклятиями. Так пала не одна династия. Скоро подобное испытание ждет и государство ся. Столичные слухи уже разъели кажущееся здоровым тело. Город Янчен — На реке лашуй Лишь выглядел благополучным Но внутри Под нарядными улицами И богатыми дворцами Он целиком покрыт гниеющей проказой Поэтому Ансин давно желала Чтобы фансинюнь покинул мир смертных И жил там, где должен находиться По праву небожителя Достигшего Истинного бессмертия. И, похоже, небеса услышали ее мольбы. Странное явление на северо-востоке было ничем иным, как порталом для вознесения. «Ну-ка, ступайте по своим делам!» Властный голос заставил детей броситься в рассыпную. «Давайте, давайте! Пошли отсюда!» Ансина оглянулась на выехавшего с постоялого двора хозяина. Тот вежливо кивнул с лошади, а затем подогнал и без того резвое животное, ударив пятками полоснящимся бокам. Воистину, что нищему беда, то зажиточному всего лишь мелкий камень в туфлях. Грозящий в великой долине голод никак не касался вот таких владельцев заведений. Они сами, их лошади, всегда сыты. Потому что мир смертных никогда не относился справедливо к своим сынам и дочерям. Таковы законны вселенной. Но при всей скрытой неприязни к хозяину постоялого двора Ансим испытывала благодарность. Теперь путь на северо-восток открыт, чем она и воспользовалась. Удалившись в ближайшую рощу, перешла на Цингун, а затем и вовсе разделила пространство для перехода. Место, над которым открылся небесный колодец, находилось в поместье се Серый рассвет, предваряющий такой же неприметный и дождливый день, кутал владение лекарей в редкий туман. Но Ансин все равно видела разлитую здесь ауру смерти. Самое большое здание поместья превратилось в пепелище, по которому с потерянным видом бродило несколько человек. Их пурпурные одеяния выглядели жалкими обносками нищих, кровь прилипшей к кусочке размокшей земли. Вот что украшало дорогой шелк вместо вышивки и драгоценных поясных подвесок. Ансин также рассмотрела тела, усеявшие внутренние дворики, лестницы и подвесные мосты. А еще она слышала отдаленный вой, напоминающий волчью стаю. Звериные голоса медленно удалялись в сторону города Дитсю, и воздух здесь нес в себе не только гарь, смешанную с дождевой сыростью и стойким запахом пролитой человеческой крови, но и едва уловимую вонь демонов. «Темные отцы уродовало непогожее утро больше всего остального». Не этого ли терпеливо ожидал генерал Анню? Если гибель поместья Се от рук низших демонов была уготована судьбой, то получается, бог войны не просто так отослал ее отца в мир смертных. От этой мысли Ансин стала не по себе. Она перевела взгляд на колодец. Тот выглядел чужеродный и одновременно... Завораживающе. Сизые облака выстроились в несколько ярусов и медленно вращались вокруг невидимой оси, клубясь и сталкиваясь друг с другом. В местах таких столкновений вспыхивали короткие молнии. Но больше всего Ансин поразила медленно поднимающаяся в небо фигура. С первого взгляда она узнала мужчину, стремящегося к вознесению. «Фан, Синюнь, не нужно быть высшим небожителем, чтобы понять. Колодец никогда не пропустит его. На самом дне облака так тесно прижались друг к другу, что проход венчала корона». Целиком соткана из сплошных бело-синих молний. Бывшего ученика дворца Дофен Ждала не просто земное испытание, А настоящее бедствие. Принять это бедствие Значит принять смерть. Почему бывшего ученика не пускают обратно? Молнии выглядели набирающими силу с каждым Фэнем, но не спешили бить возносящегося, накопившийся в колодце цы, подобно дыханию смерти. Не всякий бог девяти сфер вынесет такой удар. Фэнь, минута. Желание помочь, вдруг проснувшейся в ней, было непреодолимым. Не ради этого ли мгновения она покорно ушла вслед за отцом в мир смертных? Антин пружинисто оттолкнулась ногой от земли, и как белокрылая птица стала набирать высоту. Если разделить удар на двоих, вознесение должно быть удачным, пусть и болезненным. С этой мыслью она неслась вверх, умоляя небеса не спешить с карающими молниями. Когда до Фансинюни оставалось меньше Джана, яркая вспышка понеслась ей на перерез. Фансин попыталась уклониться, но не успела. Удар оказался настолько сильным, что у нее на мгновение потемнело в глазах. А когда зрение прояснилось, она неумолимо сорвалась вниз, безо всякой возможности задержать падение. Нечто окутало её тело со всех сторон, жёстко подавляя духовную силу. Джан, три одна треть метра. Оно походило на ловчую сеть, используемую небожителями для поимки других бессмертных. Такую не сбросить без разрешения наложившего заклинания. Но всё оказалось еще хуже. Внезапно стремительное падение прервалось, и Антин ощутила себя в крепких объятиях. «Эй, оставь меня в покое!» Голос прозвучал жалко. Чужие руки не позволяли глубоко вдохнуть, сдавливая грудную клетку железными клещами. Разрушивший планы по спасению Фансинюня, Был силен и настойчив. Ее поставили на землю бережно, однако не спешили отпускать. Янсин Ансин без раздумий прибегла к защите. Несколько раз ударила острым носком туфель по голени. Там теперь будут сплошные синяки. Чужая хватка на мгновение ослабла, и этого вполне хватило, чтобы вырваться. Но зато над головой громыхнуло так, что, казалось, небеса раскололись надвое. Ансин прикрыла ладонями заломившие от грома уши и растерянно взглянула вверх. Фансинюнь попал в ловушку! Бывший ученик завис в облачном колодце, словно мотылек в паутине. Ослепительные разряды вколачивались в его обмякшее тело со всех сторон напоминает тянандин небесные гвозди которыми казнят грешников на девяти сферах чем ученик заслужил такое она вновь попыталась взлететь, но ее остановили невежливо дернув за пояс да что тебе нужно Ансина наглянулась и только сейчас разглядела напавшего на нее в колодца Это был никто иной, как Хун Сяньюнь, глава осело и бог войны девяти сфер. Ты ты? Супруга, Ань, ты такая забавная, с кривой ухмылкой отозвался он. Кто бы еще спасал тебя от ошибки? Отпусти! Она в нетерпении дернулась всем телом, но оказалось, что проще сбежать от тигра, чем вырваться из рук бога войны. Сянюнь, прекрати!» Легкий толчок показался долгожданной свободой, но бог войны всего лишь перехватил ее пояс. Теперь они оказались лицом к лицу, а его ладони уверенно легли на талию. Чего вдруг такая забота о каком-то смертном, возживавшем бессмертие? Кривая ухмылка тронула чувственные губы Хунсенюня. Миансин вдруг одолела почти неудержимое желание влепить ему по Ударить меня хочешь? Безошибочно угадал он и тихо рассмеялся. Что ж, попробуй. Думаешь, не ударю? Сердито выпалила она, упираясь кулаками в его грудь. Но попытка выглядела жалкими потугами маленького котенка, затеявшего драку с тигром. Легче оттолкнуть скалу. В том, что ударишь, не сомневаясь», — Перестал смеяться Хунсаньюнь. Но есть ли смысл ссориться с богом войны, моя дорогая супруга Ань? Должно же у этой прелестной девы быть хотя бы немного чувства самосохранения. Фансин бросила взгляд на страдающего от молнии Фансинюня и нервно покусала губы. «Как убедить этого упрямца помочь ей спасти бывшего ученика?» Мне очень жалко его. Нельзя вмешиваться в чужое земное испытание. Словно маленькому ребенку терпеливо пояснил Хунся Если вмешаешься в судьбу, будешь сама наказана. А я совершенно не могу позволить своей милой супруге Страдать напрасно. Анси не отрывала взгляда от попавшей в незримую паутину мужской фигуры. Колодец словно собрался выместить всю злобу, накопленную в трех мирах, за минувшие тысячелетия. Если не прекратить это, в Ансине ждет истинная смерть. Не бойся, Синер. Хуньсяню неуверенно взял ее за подбородок, заставив оторваться от созерцания из раненого бессмертного. Небеса не убьют его. Почему? Ансин так и не смогла задать вопрос. Ее губы мимо воли задрожали. Почему ее ученика и в этой жизни... Ждали одни страдания. Он умер в муках, на горе кушанят ее руки, чтобы вернуться в прошлое и вновь испытать смертную тоску. В чем здесь высшая справедливость? Почему не может пройти в небесный город? Голос Хуньсяню не звучал спокойно. Отвратительно спокойно. У него расколот дух. Ты этого не видишь, Сенер. Тебе пока не хватает духовных сил, чтобы увидеть, но это так. Ансин на мгновение забыла, как дышать. Смысл сказанного просачивался в сознание постепенно, как я отгу, возмущает Если бы не упрямство темного владыки, ей бы не пришлось убивать своего первого ученика на кушань. Ему проще. Он забыл все. Но как быть ей? Злость настолько быстро охватила разум, что она не успела подумать о том, что делает. Рука сама соприкоснулась с прекрасным лицом бога войны, оставляя на правой щеке пламенеющий закатным солнцем след. В его ясных глазах сначала промелькнуло удивление, но оно быстро сменилось уже видимой раньше холодностью, словно пруд льдом затянуло. Что же? Тихо выдохнул Хунсяньюнь. Сквозь стиснутые зубы. Вполне ожидаемо. Наверное, следовало немедленно попросить прощения. Но он не позволил. Просто крепко прижал к себе, и пространство вокруг них сразу разделилось, унося прочь от поместья Се. И развершиваяся над ним облачного колодца. Пять тысяч шагов, отделяющих юницы от самого известного здания в небесном городе, пройденный пешком. Не потому, что он разучился разделять пространство, как истинный бессмертный. Ему просто нужно время, чтобы подумать еще раз. «Воины дворца Шантянь доставили пленника из Долины Целителей». Сказал Чан-Сянь, смотритель императорской библиотеки. Этот чудаковатый старик, любящий придумывать легенды и сказания, был по-настоящему преданным другом. Он предупредил вовремя. Чинджакай замедлил шаг, рассматривая открывшийся взор императорский дворец. Белый мрамор, нефрит, листовое золото. Все это великолепие тонуло в солнечном свете, ослепляя глаза. Пришлось смахнуть рукавом случайную слезу. Он в недоумении посмотрел на мокрый след, оставшийся на лунном шелке мантии. «Нет ничего прекраснее небесного города и...» Никого более жестокого, чем его жители. Как бог судьбы, он знал тайные устремления многих небожителей. В городе царили все те же человеческие пороки, но во много раз усиленные бессмертием. В будущем ему удалось сбежать от всего зла, заперев себя в пещере на Шинджиянь а в прошлом нет места, чтобы надежно спрятаться. Остаётся встретить испытания, как подобает праведнику, лицом к лицу. чан радовался, что встретил смотрителя библиотеки и успел передать короткое послание для бога войны. чан Сянь не из тех, кто не выполнит просьбу старшего. Ему можно довериться как самому себе. «Совершенный владыка, поспеши! Небесный государь уже давно ждет тебя!» Страж дворца Шантянь появился внезапно. Вероятно, он слишком отвлекся на безрадостные мысли. Чинджика молча кивнул и проследовал за воином в кабинет небесного правителя. Здесь его ожидал не только Юй Сяолун, нефритовый император девяти сфер но и безымянный хозяин дворца наказаний. А посреди комнаты стоял трясущийся от ужаса мужчина в испачканном глиной и травой ханьфу. Наряд состоял из шелковых одежд, имеющих разные оттенки фиолетового, от бледно-сиреневой нижней рубашки до насыщенно-пурпурной мантии, беспорядочно сбившейся на бок. Дзици Дунлай, фиолетовое свечение на востоке. Так назывались цвета, используемые кланом Снежной горы. Они должны указывать на благородство и голубую кровь, носящего такое ханьфу. Долгих лет правления небесному государю. Ченжэкай низко поклонился, приветствуя нефритового императора. Его величество выглядел хмурым, но обратился он не к вошедшему высшему небожителю, а к стоящему на коленях смертному. Повтори еще раз, какому богу возносила молитвы поместися. Этот небожитель назвался Ченжэ Голос у мужчины перехватило от волнения. Он шумно сглотнул и добавил чуть тише. Чинджикаем, «Наглец!» Ладонь нефритового императора соприкоснулась с полированной столешницей. И Чинджикай мысленно пожалел его величества. Удар выглядел достаточно сильным. «Как ты смеешь возводить алтарь одному из высших богов, творя такие беззакония? Этот недостойный просит прощения!» Провинившийся смертный иголку ударил лбом о пол и замер в таком униженном положении, боясь распрямиться. «Что скажешь, совершенный владыка?» Теперь император смотрел прямо на бога судьбы, и виду его величества был расстроенный. Ченчжикай прекрасно понимал всю тревогу небесного государя. Не каждый день выдается настолько неудачным. Подозревать одного из высших небожителей — все равно, что разрушать моральные устои девяти сфер. Если истинные бессмертные перестанут верить друг другу, как устоит их мир? Какого ответа ожидает Небесный Государь? Прошу сказать этому скромному небожителю яснее, ответил Джинджикай с легким поклоном. Этот достопочтенный желает знать почему дворец Юньцы покровительствовал клану Снежной горы. Его величество хотя и произнес эти слова спокойно, но в его тоне слышались едва уловимые отголоски гнева. Смертные, якобы стремящиеся к духовному совершенствованию, пытали и убивали низших демонов. И все это ради корыстных целей. Как, совершенный владыка?» Нефритовый император вздохнул и продолжил совсем тихо. «Как ты мог так подвести меня?» «Небесный государь, этот небожитель не сделал ничего постыдного!» Ченжика с достоинством выдержал тяжелый взгляд Юсиа Алуна. Император выглядел теперь окончательно выведенным из себя. Дворец Юньцы не имел никаких дел с кланом Снежной горы. «Неужели?» Хозяин дворца наказаний с улыбкой прервал его, не позволив закончить. «Как же нам поступить тогда с признанием этого смертного?» Младшие небожители, прислуживающие в моем дворце, уже расспросили его, да выпить воду правды. Он назвал твое имя, уважаемый совершенный владыка. Чинджикая опустил голову, не спеша отвечать Он не ошибся, отправляя письмо Богу войны, потому что дядя Нефритового императора расставил эту партию за собой. Дворец юньцы проиграл злому интригану, не успев сделать решающий ход. Возмутительно. Бросил в, казалось, звенящую тишину кабинета Юй Сяолун. В мире смертных непогоды и нашествия демонов, а на девяти сферах потерявшие совесть боги, «Небесный государь!» — попытался оправдаться Чинджикай, но его остановил резкий хлопок. Юй Сяолун вновь ударил по столу, только на этот раз использовал вместо собственной ладони нефритовую тушечницу. Как он только не расколол столь изысканную вещицу, излив через нее весь накопившийся внутри гнев, Совсем ведь не подходит тушечница для судейской хлопушки. «Помолчи, Чанджикай! Обличающий перст его величества грозно указал на бога судьбы, запрещая говорить. «Передай все дела юнцы управляющему и отправляйся в свои покои! Я запрещаю тебе покидать дворец без моего разрешения!» чан подумала, что его величество мог бы и уточнить все подробности этого странного дела прежде, чем выказывать столь обидное подозрение. Дворец юньцы еще ни разу не подводил правителей девяти сфер. Так почему же тот больше верит словам простого смертного? «А этого человека запри у себя!» Следующее распоряжение относилось к хозяину дворца наказаний. «Как мне покарать его, небесный государь?» — поинтересовался безымянный небожитель. «Не спеши. Для начала пусть совершенный владыка обдумает свои поступки. Этот достопочтенный побеседует с ним позже и решит, как поступить со всеми согрешившими». «Как пожелает небесный государь!» Хозяин дворца наказания низко поклонился, а затем тронул смертного за плечо, вынудив встать с колен и вывел из императорского кабинета. чен провел эту необычную пару задумчивым взглядом. Совсем недавно во дворце наказаний странным образом погиб демон-лис, Не станет ли камера гробом и для главы клана Снежной горы? «Почему совершенный владыка еще здесь?» Недовольным тоном поинтересовался нефритовый император, уже успевший вернуться к докладам, что лежали на столе в двух внушительных по размерам стопках. «Прошу прощения у небесного государя, Чинжика вежливо поклонился и вышел. Если во дворец Шантянь он прибыл один, то обратно его сопровождало двое воинов в белоснежных латах. Отныне статус бога судьбы на девяти сферах изменился. А чтобы его осудили окончательно, потребуется самая малость — письменный указ Небесного Государя. Ченжикай чувствовал невыразимую горечь. Только юйдземин презренный дядя нефритового императора, мог сотворить такое. Докладывая на днях о беспорядках в поместье Се, он бог судьбы. Сам вырыл для себя яму. А хитрая змея притаилась в кустах и просто наблюдала. Потому что делать уже ничего не нужно. Просьба усмирить демонов поместье Се выглядела как попытка расправиться со свидетелями. Именно так все воспринял Юйся Лун, самый подозрительный и одновременно неумелый правитель небесного города.